Глава двадцать седьмая. Мэгги громко постучала в дверь гаража. Из-за прикрывавшего окно щита выглянул Тоби и отпер дверь. «Привет», — сказал он. «Быстро ты сюда добралась». Мэгги уже не помнила, когда в последний раз переступала порог дешевого аналога бэтмановской пещеры Тоби. Оглядевшись по сторонам, она заметила изменения в обстановке. У него появился стол в форме буквы «Л», на котором стояло шесть мониторов. Шкафчики были забиты компьютерным оборудованием, опутанным паутиной проводов и мигающими огоньками. В довершение из мусорной корзины торчали смятые алюминиевые банки из-под энергетиков и коробки из-под пиццы с пятнами жира. Стив Джобс с разминкой. Они подружились ещё в шестом классе, когда вместе посещали научный кружок. Потом до восьмого практически были неразлучны, без конца вызывая подтрунивание. Их называли парочкой, но ничего такого и в помине не было. Мэгги считала Тоби за брата, а тот не проявлял к ней как к девушке никакого интереса. А если уж на то пошло, ни к одной другой тоже. Кто-то пустил слух, что он гей, но дело было не в этом. В действительности, с годами Тоби всё меньше нуждался в человеческом обществе, и когда они перешли в старшие классы, полностью ушёл в свои компьютеры, поставив перед собой цель совершить новый великий прорыв. Не состряпать очередное идиотское приложение, а создать новый компьютер, айфон или же выдвинуть идею, способную изменить мир. Хотя их дорожки давно разошлись, Тоби ответил ей без малейшего промедления и не стал колебаться, когда она попросила о встрече. Добро пожаловать в моё логово, с заразительной улыбкой на лице произнёс он. У него была та же причёска, будто его стригла мама, то же костлявое тело, тот же нездоровый цвет лица. Ого, Посклекнула Меги, усиленно изображая удивление. Да это же нечто сногсшибательное, напоминает Наро у набомбера. Невозмутимо закончил за неё мысль Тоби. У набомбером в СМИ назвали американского математика, социального критика и террориста Теодора Джона Качинского, устроившего настоящую кампанию рассылки бомб по почте. "На чем ты сейчас работаешь?" "Этого я тебе сказать не могу", с улыбкой ответил Тоби. Потому как ты можешь оказаться корпоративной шпионкой у Сачусовского технологического. Меги шутливо вткнула его кулаком в плечо. Больно же? Он потёр красное пятно на костлявом плече. Потом на несколько секунд остановил на ней свой пристальный взгляд. Слушай, а ты, ну типа, у тебя всё хорошо? Почему на неё об этом спросил? Потому что она давно не была в его бэтменовской пещере, или до него уже дошли слухи о той вечеринке? «Я в том смысле, что в снэпчате ребята говорили...» «Я в полном порядке». Мэгги старательно избегала его взгляда. Затем собралась с силами, заставила себя поднять на него глаза и добавила. «Мне нужна твоя помощь в одном деле». «Я так и думал...» Он рухнул на продавленный диван, придвинутый к стене гаража. «Для этого тебе, может, потребуется обратиться к твоим подозрительным интернет-дружкам». «А что это они сразу подозрительные?» «Не чёсанные? Да. Слегка пришибленные? Да. Но только неподозрительные». «Как скажешь». Он пожал плечами. «Чем именно я могу помочь?» «Мне нужно отследить человека по его номеру телефона». Тоби закинул ноги на импровизированный журнальный столик, представляющий собой несколько уложенных на шлакоблоке досок. «Проще простого. Берёшь телефон и загружаешь приложение для трекинга. Ты что, телек не смотришь?» Но я не знаю, кому принадлежит этот телефон. У меня есть только номер. Тоби почесал подбородок, встал, подошёл к компьютеру и надел на голову наушники с микрофоном. Мегги пришлось сделать над собой усилие, чтобы не ухмыльнуться. Он забарабанил по клавиатуре и что-то сказал. Потом засмеялся, ещё немного потыкал в клавиши и произнёс: "Спасибо, братан". Сейчас он разительно отличался от того Тоби, каким его можно было увидеть в школьном коридоре. Если там он вечно куда-то торопился, сутуля плечи и не отрывая от пола глаз, то здесь казался самым уверенным человеком на земле. Это было просто, заявил он, срывая с головы гарнитуру. Что ты хочешь этим сказать? Две сотни баксов есть? Это ещё зачем? прищурилась Мегги. Тебе нужна локация этого телефона или нет? Ты хочешь, чтобы я послала неизвестно кому 200 баксов? Он что, негирийский принц? Ещё раз спрашиваю, ты хочешь отследить этот телефон или нет? Если да, то расшеливайся. Две сотни баксов, и тебе выдадут координаты любого телефона за последний месяц. Переятель заверил меня, что там всё законно. Этим сервисом постоянно пользуются наёмники, выслеживающие тех, за кого назначено вознаграждение. Что-то сомневаюсь, что это законно. Тоби воздел к небу руки. Мегги перебрала в голове имеющиеся варианты. 200 долларов для неё были большими деньгами. Она как сумасшедшая репетиторствовала и сидела с чужими детьми, пытаясь заработать на новый ноутбук для учёбы в колледже, но разочаровывать отца тоже не хотела. Ты уверен? Он прислал мне буклет. Это типа настоящая компания. Тоби кликнул ссылку. Мегги перегнулась через его плечо и стала читать. Они именовались сервисом геолокации. Сотовые операторы массово продавали данные о геолокации другим компаниям, а те, в свою очередь, перепродавали третьим, передававшим эти сведения банкам и прочим структурам, которые с их помощью проверяли информацию, приводимую их клиентами в различных анкетах. В буклете говорилось: "Банк может мгновенно перепроверить указанный адрес искателя, просмотрев данные сотовой компании. А если тем сервисом решит воспользоваться какой-нибудь навязчивый сталкер или супруг обьюзер, Что их остановит? Ты чего хочешь, изменить мир или отследить телефон? Со вздохом спросил Тоби. Через Venmo они платёж примут? Тоби кивнул и сказал: "Мне нужен номер телефона". Мегги тут же его продиктовала. Тоби провёл платёж, для чего ему понадобилось всего пару раз нажать на клавиши. Результаты пришлют по электронной почте в течение суток. Не гори желанием поделиться, зачем тебе это понадобилось? Нет. Ладно. Тогда может расскажешь, что произошло вчера ночью? Не а. Но хочу попросить тебя помочь мне ещё немного. Девушка несколько раз хлопнула ресницами. Тоби застонал и кивнул головой, веля продолжать. Скажи, а можно позвонить человеку по Скайпу или ФейсТайму, но предварительно сделать так, чтобы он принял вызывающего абонента за кого-то другого. Иными словами, когда тебе, к примеру, звоню я, ты бы видела на экране кого-то другого. «Ну да». «Ха! Тебе лучше знать это. Ты ведь поступаешь в Массачусетский». «Не корчишь себя, идиота!» Опять ткнула его кулаком Мэгги. Тоби задумался. «Похоже на дипфейк». Мэгги покачала головой. О дипфейках она слышала, но почти ничего о них не знала. «Эту технологию разработали русские с желанием изгадить нам выборы», произнес Тоби, барабаня по клавишам и не оторывая глаз от стоявшего перед ним гигантского монитора. Это программное обеспечение, если можно так выразиться, оживляет образы. Используется, чтобы политик казался пьяным, говорил или совершал поступки, выставляющие его в дурном свете. По большому счёту, фишка заключается в том, что лицо представляют к другому телу и придают всей картинке поразительно реалистичный вид. С этими словами Тоби поднял свой iPhone и стал снимать её на видео. Я тебе сейчас покажу. Мегги вдруг смутилась и залилась краской. Я не хочу сниматься, у меня нет. Умолчи. Лучше скажи что-нибудь охренительное, продолжал он, всё так же направив на неё телефон. Типа, "Тобей чувак суперсекси". Не буду я ничего такого говорить. Парень глянул на неё поверх айфона. Ладно, скажи тогда хоть что-нибудь. Хорошо, согласилась Меги. Эрик Катченсон, мудак. Мудак каких свет не видывал. Тобби опустил телефон и кивнул, будто всецело соглашаясь с этим утверждением. Что именно ему стало известно из слухов в интернете, сказать было трудно, а сам он зондировать почву не собирался. На основе этой русской технологии порнофрики разработали прог с открытым исходным кодом, сказал Тобби, загружая с своего телефона в компьютер видеоролик. Мегги скорчила рожицу, будто он над ней прикалывается. Нет, правда, чтобы представлять к телам порноактрис мордашки известных голливудских актрис. Могу показать, если верю тебе на слово. Он пожал плечами и словно сказал: "Как скажешь", и повернулся обратно к компьютеру. Так, кто твоя любимая актриса? Ну или певица, или какая-нибудь другая знаменитость. На несколько секунд Мегги оказалась в затруднении. Назвать её большой фанаткой поп-культуры точно было нельзя. А давай попробуем RPG. предложила Анна. Под этой аббревиатурой в США нередко упоминается Рут Бэйдер-Гинзбург. Годы жизни 1933-2020. Юрист и судья Верховного суда страны. Тобинах хмурился и покачал головой. Может, возьмём кого-то ещё, типа не старше тебя на 70 лет. Ты же сказал, что эта прога просто супер. Тоби вздохнул и вывел на экран фотографию судьи Рут Бэйдер-Гинзбург. В этот же момент на экране пошёл только что снятый ролик с участием Мегги. Никакой косметики, мешки под глазами, нечёсаные волосы. Она выглядела взрослее, жёстче. Память нарисовала картину того, как Эрику между ног вонзилось её коленко. Девушка подумала, какой крутой она была, и у этого козла не было никаких шансов взять над ней верх. На мониторе замелькали сотни снимков RGB. На это понадобится минут 20. Если хочешь подождать, я могу принести пицца-роллов. Насчёт пицца-роллов я с превеликим удовольствием, согласилась девушка и вспомнила, как они перед переходом в старшие классы смотрели телик и в невероятных количествах поглощали снеки, буквально обжигавшие нёбо. Тоби исчез и вскоре вернулся с подносом пицца-роллов в руках. Пока они ели, парень поделился своими планами. Он собирался годик по временить с учёбой, чтобы поработать над своим тайным проектом. Родители согласились при условии, что на это у него действительно уйдёт не больше года. Если за это время он так и не начнёт самостоятельно зарабатывать на жизнь, то отправится учиться в Кембридж. "А ты ждёшь отъезда в Массачусетс?" спросил он. "Ага, хотя и немного нервничаю, оставляя здесь папу". Тоби хотел что-то ответить, но показал подбородком на монитор компьютера, на котором по-прежнему с приличной скоростью мелькали изображения. А как продвигается дело твоего брата? Это имеет к нему какое-то отношение? Он заметил, что программа завершила работу и избавил Мегги от объяснений. Ну что, готово? Мегги кивнула. Тоби вытер руки о штаны и вновь сел за стол. На экране застыло изображение Рота Гинсбург, только в одежде Мегги. Кликнув мышкой, парень запустил ролик. Стоя в гараже Тоби, более свежая версия RGB сказала: "Эрик Хадченсон мудак". Мудак, каких свет не видывал. Но как чёрт возьми, пробормотала Мегги под впечатлением от увиденного. Тоби засиял гордый собой и показал на экран. Дай мне час, я оптимизирую свет, уберу размытость вокруг головы, и тогда ты сама скажешь, насколько похоже у меня получилось и можно ли в этом заподозрить фейк. Мегги покачала головой. А ну, прокрути ещё раз. На этот раз она пригляделась к изображению гораздо внимательнее. Ротер БГ двигался в такт с её словами. Пропорции головы в полной мере соответствовали телу Мегги. Получается, при наличии фотографии подобный трюк можно проделать с кем угодно. Ага. Но чем больше у тебя снимков, тем выше качество. Эти порнопарни здорово попотели над этим, поэтому технология у них вышла отменная. Да, никогда нельзя недооценивать силу ублюдка, у которого в запасе оказалось слишком много времени. Так, ты сострепал ролик? А можно что-нибудь подобное проделать во время обычного вызова? Наверное, но если человеку не надо много говорить, его можно просто оживить, залить уже готовое видео и воспользоваться им. Ты можешь сделать ещё одно видео. Естественно, Тоби вгрызся зубами в пиццу-ролл, по его подбородку потекла жирная красная капля. Мегги склонилась над его компьютером, постучала по клавиатуре и вывела на экран видео с Netflix. "Чьи изображения ты ищешь?" уточнил Тоби. Мегги не ответила, лишь кликнула мышкой, стала быстро проматывать вперёд и нажала на паузу. С экрана на них смотрело миленькое личико Шарлотты. Девушка выпрямилась во весь рост и поправила волосы. "Мне нужно, чтобы ты снял меня опять". Фрагмент шоу "Природа насилия". Сезон 1, эпизод 8. Неустановленный участник вечеринки. Съёмка в машине. Рассвет. Вице-губернатор Ноа Браун смотрит на солнце, озаряющее своими лучами кукурузные поля, которые тянутся по обе стороны от автострады. Но детектива Рона Сэмсона я знаю не один год, и не думаю, что он преднамеренно выбивал ложные признания. Полиции Адэра ещё никогда не приходилось расследовать убийства, и специальную подготовку по проведению допросов сотрудники тоже не проходили. Что до ошибок, то их совершают даже хорошие копы и профессионалы, работающие в этой системе и преданные своему делу. Одна из кошмарных истин нашей якобы сверхнадёжной правовой системы в том, и заключается, что невиновных бросают в тюрьму не только из-за злоупотреблений полномочиями, но и по причине человеческого фактора. Журналист за кадром Опрошенные нами эксперты по допросам отнюдь не проявили в отношении детектива Сэмpsonна и его напарницы подобной снисходительности. Но я понимаю, смотреть запись того допроса действительно тяжело. Однако у Рона, как мне кажется, тоже были сомнения. Он хотел продолжить расследование, но ему не дал этого сделать окружной прокурор. Журналист за кадром. Вы не фанат Расти Хелфорда? Но не начинайте. Журналист за кадром. На реформу уголовного правосудия, которой вы сейчас занимаетесь, вас вдохновило дело Дени? Но совершенно верно. 15% обращений в национальную комиссию по помилованиям связаны с самооговорами. Почти треть случаев подразумевает опознание очевидцами, хотя полагаться на них, как нам удалось установить, можно далеко не всегда. Ещё 15% дают показания тюремных осведомителей. Мы стараемся исправить положение дел в этой сфере как в Небраске, так и на национальном уровне. Журналист за кадром. Судя по всему, для вас это дело глубоко личное. Но вы чертовски правы, уж простите за грубость. Маму Дени я знал ещё когда мы учились в старших классах. Был знаком с Шарлотой. После смерти жены несколько раз в неделю ужинал в ресторанчике, где она работала. С этими ребятами учился мой сын. И для меня оскорбительно, что прокурор, имея на руках сведения о присутствии на той вечеринке неустановленного участника, равно как и рапорт об аналогичных преступлениях в соседнем штате, не передал эти документы стороне защиты. В справедливой правовой системе так не поступают. Журналист за кадром. Вы полагаете, этот неустановленный участник вечеринки и крошитель одно и то же лицо? Но позволю себе процитировать моего сына. А то